«Кто из вас знает, сколько сонетов написал Шекспир?» «А что он имел в виду, нормализуется шепнула я Лесли. «У меня не создалось впечатления, что он говорит о шалотном поносе». Шепотом же ответила мне Лесли. «У меня тоже». «А ты рассмотрела получше его перстень-печатку?» — спросила Лесли. «Нет. А ты?» «На нем звезда. Звезда с 12 лучами». «Ну и что?» 12 лучей! Как у часов!» «Ну, часов же нет лучей!» Лесли закатила глаза. «Та да тебя что, не доходит? 12 Часы! Время! Путешествие во времени! Спорим!» «Гвин?» «Блин!» — выдохнула я. Мой желудок снова несся по американским горкам. Лесли с шурышем уславилась на меня. «О, нет!» Я была в таком же ужасе. Последнее, чтобы мне хотелось, это раствориться в воздухе перед глазами моих одноклассников. Так что я встала и заковыряла к двери, прижав руку к желудку. «Мне кажется, меня сейчас тошнит», сказала я мистеру Уайтману и не стала ждать его ответа. Я распахнула дверь и на ватных ногах вывалилась коридор. «Может быть, кому-нибудь следует пойти за ней?» услышала я голос мистера Уайтмана. «Лесли, ты не могла бы?» Лесли вылетела следом и плотно закрыла за собой дверь. «Окей! Быстро! В туалет! Там нас никто не увидит!» «Гвен? Гвени?» Лицо Лесли расплылось у меня перед глазами. Ее голос звучал, как издалека, а потом она полностью исчезла. Я стояла одна в коридоре, отделанном роскошными, расписанным золотом обоями. Под моими ногами вместо привычных травентиновых плиток Простирался великолепный паркет, отполированный до блеска, с искусными инкрустациями. По всей видимости, была ночь, или, по крайней мере, вечер, потому что на стенах светили подсвечники с зажженными свечами, а с расписных потолков свисали люстры, тоже усаженные горящими свечами. Все было покружено в мягкий золотистый свет. Моей первой мыслью было «Супер! Я не упала!» А второй Теперь мне тут спрятаться, пока меня тут никто не увидел. Потому что я была в доме не одна. Снизу доносилась музыка. Скрипичная музыка и голоса. Весьма много голосов. Мой такой знакомый школьный коридор на третьем этаже Сент-Леникса был больше не похож на себя.